приготовлениями к предстоящей свадебной церемонии занялся амайлу он взял на себя все начиная от количества рассадки и размещения гостей милостиво отданным нам на растерзание леди елиной загородном поместье до цвета и фасона моего платья позволив мне полностью посвятить свое время знакомству с новообретенной семьей пока супруг без конца изводил корвуса просьбами выписать из феорены штат поваров и оформителей, я поселилась в Чиветерри в своей старой маленькой комнате, где стараниями мамы все сохранилось точно таким же, как двадцать лет назад. В изголовье моей новой постели удобно устроилась маленькая тряпичная куколка в рубахе, расшитой традиционными орнаментами островного народа, подарок мамы, который она вручила мне во время прогулки по дому. Кукла выглядела потрепанной и старой того и гляди рассыплется в пальцах обрывками ткани, душистой соломы и тёмными бисеринками глаз. Но когда я взяла её в руки, игрушка оказалась вполне добротной и, кажется, даже тёплой, шелковистой. На душе сразу же потеплело, будто мягкая мамина рука коснулась щеки, обняла за плечи. Узнав, что я жду девочку, мама настояла, чтобы я увезла игрушку с собой. Это оберег, Ринти Серьезно сказала она. «Он перешел мне от твоей бабки, а ей от ее матери. Подержи ее несколько дней рядом с телом, а потом положи в колыбельку, и дочка будет крепче спать и меньше плакать». Я обняла маму, от всей души поблагодарила за подарок и украдкой взглянула на медальон Даррена, видневшийся в вырезе блузки. «Так и есть». От кристалла исходило легкое свечение, говорившее о наличии рядом источника слабого ментального воздействия. Но магия эта не была враждебной, а, напротив, успокаивала, дарила защиту. Интересно, знала ли мама о силе, заключенной в простой тряпичной кукле? Наверное, нет, равно как не знала она и о магии, которую унаследовала следовала от островных предков. Рыжеватые вьющиеся волосы, темные глаза — Кожа скорее смуглая, чем загорелая. Мы с мамой много гуляли по берегу, разговаривали и никак не могли наговориться. Наверное, если бы я не была беременна, тяжело было бы найти общий язык через столько лет. Но сейчас я очень нуждалась в мудром женском совете и испытывала благодарность за каждую мелочь. Папа и братья брали меня в море. Маленькие племянницы таскали в прибрежные пещеры собирать ракушки, а старая Сильва, которой от чего-то очень приглянулся Майло, научила готовить свой знаменитый десерт на радость доброй половине чевитерры, вечерами собиравшейся на угощение. Майло на несколько дней привез к нам Дарна, и моя семья приняла мальчика как родного внука. С каждым днем, проведенным в кругу родных, что-то менялось во мне. Рана, нанесенная менталистом много лет назад, не могла затянуться, но теперь я словно бы заполняла ее новыми воспоминаниями, новым счастьем. Будто росток, давным-давно вырванный из родной земли и вдруг принесенный обратно ласковым попутным ветром, я вновь врастала корнями в скалистый берег Чеветерры. И это чудесным образом делало меня цельной, полноценной, дарило уверенность в себе. Оттого в день своей второй, а точнее пятой свадьбы, я была абсолютно непробиваемо спокойна. Но ну, почти. Осторожно, чтобы не привлечь лишнего внимания, я выглянула через узкую дверную щель в парадный зал поместья, полный гостей. Внутри собралось, наверное, человек двести. Вся моя немаленькая семья, семья Карвуса, помогавшая с праздником, дознаватель господин Маркони с супругой и даже все наши слуги, включая ходящую на сносях Лоису, которая наотрез отказалась пропускать свадьбу Милорда и Миледи и даже настояла на том, что станет подружкой невесты. Вести церемонию согласилась сама леди Элиана. Она стояла на возвышении рядом с Майло, Дарреном и Карвусом, другом жениха, тонкая, несгибаемо прямая, совершенно не выглядевшая на свой весьма почтенный возраст. Музыканты готовы были в любой момент заиграть торжественный марш. И я нервно отпрянула от дверей. Папа, наблюдавшись за моими метаниями уже не первую минуту, только усмехнулся в густые усы. Я ужасно волнуюсь, тихо призналась ему. Он подошел ближе, ласково сжал мои руки. Это естественно, Ринти. Все невесты волнуются перед свадьбой, уж поверни. Ты не первая дочка, которую я выдаю замуж. Я не сказала, что это далеко не первая моя свадьба, и папа тоже не стал напоминать об этом. Дверь зала приоткрылась. Проем просунулась украшенная цветочным венком головка Мини, одной из моих младших племянниц. Согласно традиции, девочка должна была идти впереди с корзинкой розовых лепестков, и малышка невероятно гордилась отведенной ей в пышном торжестве роли. Лиди Элли просила сказать, что вам пора, деда. Пискнула Мини и снова вернулась в зал к оставленной корзинке. Папа подставил мне локоть. Я благодарно уцепилась за него. Даже на самом низком каблучке я чувствовала себя ужасно неуклюжей, с большим выпирающим животом. Беременная невеста. Не такая уж редкость, да и, по сути, я давно была замужем. Но все равно в моем деликатном положении имелось что-то смущающее, особенно в сочетании с белым свадебным платьем. Руки сами собой потянулись в сотый раз расправить складки на юбке с приподнятой талией. Ренти, малышка!» Папа улыбнулся, поймав мой взгляд. «Ты прекрасно выглядишь. Вот увидишь, стоит тебе встретиться глазами с твоим Майло, и все волнения как рукой снимет. Я же вижу, как он смотрит на тебя. Ты для него самая желанная на целом свете». К тому же ты носишь его ребенка. Для нас, мужчин, это лучшее украшение любой женщины». Он погладил меня по животу, и дочка, почувствовав прикосновение деда, пнула его в ладонь. Мы тихо засмеялись, разделяя этот крохотный момент близости. Вдох-выдох. Из открытого окна вдруг донесся далекий колокольный звон. Часы в здании ратуши ближайшего к нам небольшого поселения отбивали время. Вторя им, тут же откликнулись другие колокола. И дальше, дальше, пока долину за окном не заполнило гулкое эхо. На губах вспыхнула искренняя улыбка. Я чуть подтолкнула двери, давая сигнал лакеям, и проход распахнулся, открывая меня сотням восхищенных взглядов. Самым ярким из них был взгляд Майло, мужчины, которого я любила всей душой. Я смело шагнула навстречу своему счастью. Бом, бом.